Если бы не вмешательство вечности, человечество никогда не достигло бы этого уровня. Его вероятность ничтожна мала. Чего он добивается, — подумал Харлан, — заставить меня работать еще напряженнее?»